Глава 3. Псилонцы и империя. Офицера только что прибывшего с культурной большой планеты от наших служак отличить было легко. Вроде бы и форма та же, и выправку Агарин может продемонстрировать такую же, а то и лучшую. Внешность самая обычная, высокий, темно-волосый, скуластый, азиатского типа. У нас таких половина вообще не. И всё-таки дух какой-то. Атмосфера вокруг него. Вот как вокруг Эн-Эйка, когда я ее впервые увидел, мерцало защитное поле, так и вокруг офицера. Аура, дыхание огромных штабов, заполненных адмиралами и порученцами, величественных кораблей, плывущих сквозь пространство, резких приказов и героических поступков. Эх, почему мне так и не повезло? Почему не ушел в имперские силы? Добрый день, граждане. Офицер в легком поклоне склонил голову. Лао Тараки, офицер особых поручений при штабе адмирала Лемака. Конечно, его имя нам ничего не говорил, а вот должность. Офицер особых поручений при прославленном Лемаке. Все наши как выдохнули, так и забыли вдохнуть. Я буду краток. Офицер, убедившись, что внимание достигнуто, даже не счел нужным отходить от двери. Распоряжением адмирала, согласованным с императором, если кто-то и намеревался перевести дух, то снова передумал. Звёздная система Новокитиш объявляется районом чрезвычайного положения. Все граждане старше 12 и моложе 70 лет объявляются мобилизованными и обязаны подчиняться распоряжениям капитана Агарина. Сбор через час около штаба гарнизона. Вопросы. По трактору пронёсся лёгкий шум. Потом дядя Гриша вышел из-за стойки и пошёл к офицеру. С каждым шагом его походка менялась. Нет, он не стал чеканить шаг, как на параде. Это было бы просто смешно. Но всё-таки подошёл к офицеру уже не мирный пожилой бармен, а старый солдат. Старший сержант имперских сил Григорий Кононов. Разрешить обратиться офицер Тараки. Офицер кочнул бровями и кивнул. Обращайтесь, сержант. Могу ли я узнать причину чрезвычайного положения? Лао Тараки ломаться не стал. «Да, сержант, это будет полезно всем». В системе «Новый Китиш» замечен псилонский боевой корабль. «Война?» В наступившей тишине голос отца Виталия прозвучал необычайно громко. После смутной войны псилон почти полностью устранился от контактов с иными расами. Нельзя было сказать, что они потерпели поражение. Нельзя было сказать, что они проиграли. Никто и никогда не считал эту расу слишком уж агрессивной или жестокой. И все-таки... Всё-таки оставалась в них загадка, которой не было в других цивилизациях. С верепой Булрати, надменной Алкарисы, безумной и оттого уже несуществующей Сокрасы, все наши галактические соседи так или иначе приучились сосуществовать с людьми. Приучились или сгинули. Псилонцы остались. в закопсулированной, закрытой зоне космоса, погружённые в свои странные научные эксперименты, лишь изредка предлагающие чужим расам какие-то торговые или научные контакты. Если они вновь решили начать экспансию, никто не знает, с чем они придут в мир и что смогут противопоставить им силы тройственного альянса. Офицер покачал головой. Нет, к счастью, нет. Это корабль времён Смутной войны. «А можно спросить, какой корабль?» – раздался тонкий голосок Эн Эйка. Лао Тараки посмотрел на нее и на миг потерял невозмутимость. «Понимаю его». Он увидел маленькую хорошенькую девочку в наброшенном поверх купальника халате. Девочка смотрела на него большими любопытными глазами и задавала ненужные вопросы. «Можете». Сарказм был почти незаметен. «По классификации главного штаба КС-3». Ухмылку Агарина я заметил, и тому, что последовало дальше, не удивился. КС-3, задумчиво сказала девочка, большой десантный крейсер. В серии было создано 8 кораблей. 5 уничтожено при атаке Терр в конце войны, 2 сожжены бульрати при прорыве вблизи Урсы. Вряд ли Псилон возобновил постройку старой модели. Это ларедан-офицер, потерянный крейсер, ушедший на релятивистских скоростях. Тараки молчал. «Плохо», — девочка кивнула. Она не издевалась над офицером. Наверное, новость и впрямь была такой серьезной, что Энн не соотносила свои слова и внешность. Четыре десантных бота, двенадцать истребителей прикрытия, три тяжелых бомбардировщика, сорок десантников и восемь особей экипажа. Очень, очень много. «Они не понимают, что происходит, да?» Офицер кивнул. Недоумение на его лице сменилось одобрительной улыбкой. Я вижу, местное население подготовлено лучше некоторых офицеров. Что ж, тогда я уточню ситуацию. Да, это боевой десантный корабль Псилона в годы Смутной войны, ушедший из боя на около световой скорости. Сейчас он заканчивает торможение. Вероятно, у него повреждены приборы гиперпространственной связи, и он действует полностью автономно, согласно приказам, полученным сотни лет назад. По субъективному времени корабля прошло не более 3-4 суток, а не еще там, в войне. Как полагают наши аналитики, заданием корабля был захват и удержание резервного военного космопорта в системе «Аннуин», ныне «Новокитиш». Разумеется, с полным уничтожением гарнизона и местного населения. Жена Григория, выглядывавшая из двери ведущей на кухню, тихонько ойкнула. Дальний угол трактира немедленно отозвался тонким визгом – там приподнялась над столиком картина, схватилась за грудь и грузно осела, не забыв глянуть, попадёт ли на лавку пышная светловолосая женщина средних лет. А я и не заметил, что Ольга Нонова тут. Может, бросится на помощь учительнице первой моей. Прекрасный повод начать ухаживание. Что такое 40 псилонсов десантников, думаю, можно не говорить. Тараки недовольно глянул на Нонову, над которой уже хлопотал кто-то из женщин. Как вы помните, при прорыве к Терри четыре десантника за три часа полностью уничтожили древний город Вильнюс и значительную часть прилегающей территории. Когда придет флот, офицер, Эн Эйка требовательно заглянула ему в глаза. «Через сутки. Это поздно», — честно ответил Тараки. «Меня послали для налаживания обороны, но остальные корабли не способны развить такую скорость, как курьерский клипер. Двенадцать истребителей, три бомбардировщика». Кононов покачал головой. Они могут и не высаживаться, они будут высаживаться. Инфраструктуру космодрома требуется захватить неповреждённой. К тому же, бомбардировщиков на корабле нет по архивным данным. Эта палуба была полностью уничтожена нашими перехватчиками, частично при таране. Младший лейтенант Даниэль Дэвис и не предполагал, что отдаёт жизнь не за детей, а за праправнуков. Фраза явно была заранее заготовленной, но ожидаемого эффекта не оказала. Что нам подвиг младшего лейтенанта, вот если бы он весь крейсер взорвал. Истребители тоже немного вступил в разговор Агарин. 7 или 8 было уничтожено, пока Ларедано ходил от преследования, но это нам не поможет. Тот флот, что мы способны выставить, не выдержит боя даже с одним псилонским истребителем, даже с повреждённым. Возможно, я раскрываю какую-то тайну, но гарнизон располагает лишь двумя малыми перехватчиками времён Смутной войны. И никто толком не умеет ими управлять. Новую технику нам поставлять не считали нужным. Ваша система давно утратила стратегическое значение, огрызнулся Тараки. Видимо, на эту тему они хорошо поговорили прошлой ночью. Скоро она утратит всякое значение, спокойно ответил капитан. С вашего позволения, я сообщу населению, чем мы располагаем. Как угодно. Тараки сделал шаг в сторону. Денис обвёл взглядом трактор Конечно, не так уж много нас тут было. Лучше бы камеру притащить, да начать трансляцию на весь посёлок. Впрочем, вообще не всегда предпочитали передавать новости из уст в уста, а не по ТВ. Граждане, я у вас пробыл недолго, и, честно говоря, намеревался скоро смотаться куда подальше, видно, не судьба. Да и привязался я к вам. Он ослепительно улыбнулся и посерьёзнил. Наш гарнизон, включая меня, повара и врача, 15 человек. Это вы знаете. «Община сможет выставить под ружье около двух тысяч человек, верно?» «Вооружить мы сможем всех, тут проблем нет, старый арсенал полон». «Еще у нас есть три стационарные ракетно-лазерные установки на поле космодрома». «Где они расположены, сказать не могу, ибо слишком секретно». Вот тут многие не выдержали и заулыбались, несмотря ни на что. «Все мы в детстве лазили по этим секретным точкам, играли в войну. Многие внутрь забирались». С восторгом барабанили по клавишам заблокированных пультов, крутились на креслах наводчиков, вопили. «Псилонцы с севера, севера-севера-востока!» Кто вообще не знает, что Новокитиш пытались захватить именно псилонцы? «Значит, есть эти точки», – задумчиво произнес Агарин. «Это минус шесть человек из гарнизона. Продержатся они минуты две-три. А вот с чего и собьют. Остальное, отец Виталий, по вашей части. Промысел божий, короче». «Не лучше ли увезти людей в леса?» – спросил священник. «Всех. И пусть псилонцы берут этот старый космодром до прихода наших сил». «Нет», – отрезал Агарин. «Вот этого мы сделать не можем. Если псилонцы захватят космодром, то Лоридан сядет и выгрузит свои стационарные огневые точки. Через три часа здесь будет полноценная кибергизированная крепость. Что будет тогда, хотите знать? Половина флота погибнет при штурме. Только штурма не будет. Мизонная бомбардировка». и конец пселонцам, и нам, и планете. А если мы вооружимся и пойдём против десантов? требовательно продолжил отец Виталий. Шансы победить есть? Нет, так же спокойно ответил Агарин. Никаких. Есть лишь надежда, что нам удастся задержать посадку Ларедана на значительное время, и пселонцы не успеют окопаться. Тогда флот уничтожит захватчиков из прошлого, а некоторые из нас сумеют уцелеть. Пселонцы имеют имели свой кодекс военной чести, и достойное сопротивление заведомо слабейшего противника может вызвать у них уважение. Кто-то может попасть в плен и тоже останется в живых. Вот, пожалуй, и всё, что я могу ей должен сообщить. Ещё 20 минут назад в трактире царило оживление, немножко наигранное и бестолковое, но всё-таки необычные гости и возможность повеселиться в разгар рабочей недели. Теперь царила кладбищенская тишина. Мы же и впрямь теперь мёртвые. Все или почти все. Не справятся нам с четырьмя десятками пселонцев никак не справятся. Это всё равно что толпу дикарей с дубинками пустить против танков. А вот страха почему-то не было. Наверное, невозможно осознать такое разом, что ожили старые страхи, что вернулись враги из детских книжек, что кошмарные сны обрели явь. Через 40 минут сказала Гарин возле штаба гарнизона. Мы ждём всех. У нас нет возможности принудить вас взять в руки оружие, добавил Тараки. Но и выхода другого у вас нет. Если же вдруг вы решите сдаться, покиньте посёлок, укройтесь в лесах, он нехорошо улыбнулся. Система живёт по законам чрезвычайного положения. Но надо ли объяснять наказание за предательство империи? Советую отправить маленьких детей и стариков как можно дальше от посёлка. Им разрешено не участвовать в сражении. Пусть уходят пешком. «Транспортные средства псилонцы заметят. По крайней мере, ваши дети и родители выживут». «Здесь нет трусов, офицер», — резко сказал Кононов. «Верю, сержант. Мы ждем вас». Тараки развернулся, и в этот миг его окликнула Эн-Эйка, последние минуты стоявшая абсолютно тихо и незаметно. «Что делать нам, офицер?» Взгляд курьера был недоуменным. «Вы слышали приказ?» «Мы не жители планеты. Мы участники галактической регаты», — «У нас имеются корабли. Они не вооружены, девочка. Спасибо, но...» «Не вооруженные, зато быстрые. Мы хотим покинуть планету!» Энн быстро оглянулась, будто ища помощи у остальных экипажей, но, кажется, ее запас неудач был меньше моего. «Культхас — родина трусов!» — тонко выкрикнул один из похожих на подростков и на мирцев. «Мы останемся здесь и выполним приказ Императора!» Один за другим они вышли к выходу, нарочито обходя Энн Эйка, в итоге. Такой же они планеты. Гонщики в тёмной одежде проявили меньшей экспансивности, просто встали и вышли следом. Мне 10 лет выкрикнула девочка будто ещё сочувствие. Моему брату 12, вы же не заставляете воевать своих детей. Дядька всегда любил детвору и своих детей, и чужих. Наверное, он был первым, от кого я ждал бы сочувствия к этим словам. Когда-то хлестала водку малышка. Та объяснила, что являешься полноправной гражданкой империи, веско сказала он. Ведь так, Н смотрела на нас, и я знал, что она видит в глазах презрение. У тебя же наверняка атан, сказала Гарен. Чего ты боишься? Потерять яхту? Детям атан не ставят, выкрикнула Н. Иногда ставят, я слышал. У тебя есть атан? Нет. Почему-то я ей не поверил. И никто из наших, наверное, тоже. Все слышали, что отец этих детей был сатаном. Все знали, что их яхта стоит целое состояние. Ничем не могу помочь, жёстко сказал Агарин. Твоя подготовка нам пригодится. Я особо сообщу в донесении, что все экипажи гонщиков мобилизованы. Если вы не примете участие в сражении, вас будут искать как дезертиров. Всё. Старший сержант Конодов, вы остаётесь за старшего. Обеспечьте явку мобилизованных. Он вышел, следом покачав головой, преследовал Тараки. «Эн Эйка осталась одна среди нас». «Нет, не совсем одна. В углу трактира стоял ее брат. Он тоже был лишь в купальных трусах и наброшенном на плечи полотенце. Очень крепкий мальчик, кстати, наверное, много занимался спортом. Вот только он тихо, беззвучно плакал». «Отвратительно», — сказал Кононов. «Мы все здесь умрем. Если уж ваши законы признали вас взрослыми, ведите себя соответственно». Ребята, нечего здесь больше делать. Трактир закрыт до прихода имперских сил. Все, кто уцелеет неделю, пьют бесплатно. А теперь 20 минут, чтобы попрощаться с семьями. Сбор на площади. У кого есть транспортные средства, подгоняйте туда же. Детям и старикам всё равно уходить пешком. Оружие можно не брать. Капитан подышит что-нибудь получше наших игрушек. Давайте, живо. С богом, мягко сказал отец Виталий. Ну, мать вашу, живо! Почему-то мне показалось, что ни деловой тон дядьки и ни пастырское напутствие отца Виталия буквально вымели наших из трактира, до давки в дверях, до толкотни и ругани. И впрямь было стыдно видеть это. Плачущего мальчишку, не такого уж и маленького. Наших пацанов ведь придется селком в леса гнать, ведь захотятся отцами в бой. И совершенно раздавленную, униженную девчонку, которую еще час назад все просто-напросто боялись. Тоже мне дочь Кали. Не знаю, кем была эта Каля, но дочери у неё только понты разводить умеют. Один я остался у стойки со стаканом. Мне прощаться не с кем, и эвакуировать тоже некого. Дядька и отец Виталий глянули на меня, потом священник мягко сказал: "Пойдём, допивай да пойдём". Я кивнул. Они тоже вышли, и в трактире остались только дети и намертво да я. Впрочем, меня они, похоже, и не замечали. Снова Снова вдруг сказал Артём, глядя на сестру. Ну снова. Девочка развернулась к нему, подошла каким-то твёрдым, недетским шагом, обняла, запахивая в свой халатик. Смешно это было и странно. Она на голову ниже парнишки, но вела себя скорее как мать. Не бойся, я тебя доведу. Её голос лился какой-то вязкой, обволакивающей волной. Не бойся, ты дойдёшь. Всё будет хорошо. Всё хорошо кончится. Артём всхлипнул, поднял голову. Встретился со мной взглядом, кажется, впервые заметил, но даже не удивился. Непонятно сказал: "Седьмой раз. Вы и впрямь без атана?" неловко спросил я. Девочка покосилась на меня через плечо, резко сказала: "Иди, что мы тебе? Если бы ты захотел помочь, мы были бы уже далеко отсюда. Мы тебе чужие, ты нам чужой". "Я бы хотел вам помочь", честно ответил я. "Только это ведь невозможно". «Так и уходи!» – отрезала девочка. «Что вам еще от нас нужно?» «Это не они. Это судьба!» – тихо сказал мальчик. Я поставил полупустой стакан на стойку и вышел. Отец Виталий поджидал меня у дверей. Дядька уже куда-то ушел. «Все правильно. Они действительно мне чужие. И я им чужой. И вся наша планета для этих странных детей ничего не стоит. А для меня она не чужая». «Пойдем, Леша!» – священник похлопал меня по плечу. «Сигаретку будешь?» «Давайте, отец Виталий. А не вредно перед боем?» «Она облегченная. Быстро пройдет». Я вдохнул сладкий дымок марихуаны, благодарно кивнул священнику. И мы, молча, неглубоко затягиваясь, пошли к площади.